был бережлив и по привычке, и по убеждению. Но когда он устраивал приемы, то денег не жалел. Быть может, он чувствовал, что для молодых, веселых людей его общество не слишком занимательно, и вознаграждал их за это так, как мог. Он мог только тратить деньги. Муся в этот день встала в самом дурном настроении духа. Она почти не спала всю ночь. Анонимное письмо не выходило у нее из головы. «Интересно, с кем сядет легкомысленный джентльмен?» — раздраженно подумала она, когда подали автомобили. «Впрочем, мне совершенно все равно. Я, во всяком случае, сяду не с ним. Вот если бы Браун был с нами...» «Да, конечно, все дело в нем. Это я из-за него скоро, кажется, начну кусаться» как бы только отделаться от этого сумасшедшего старика с его банком. Мистер Блэквуд действительно намеревался по дороге возобновить свой спор с Серезье. К Лервилю, по-видимому, как и Мусе, было безразлично, куда его посадят. Ни Елена Федоровна, ни Жюльетт легкомысленному джентльмену не нравится поскольку ему вообще может не нравиться женщина, верно от того, что они дурного круга, — думала Муся, забывая, что, по ее же наблюдениям, его волновали и горничные гостиницы. — Ну и отлично. Подкинем его в первый автомобиль к почетным. Так и быть осчастливим, Жюльетт, пусть распустят перышки. Мистер Блеквуд по-видимому, и не заметил, какую именно даму посадили рядом с ним. Муся и Елена Федоровна сели с непочетным Мишелем во второй автомобиль. И вдруг Мусе вспомнилась петербургская поездка на острова, в день юбилея ее отца, с Глашей, с Сонечкой, с Никоновым, из ресторана, где рядом с нею сидел Браун. Так недавно было, и точно сто лет тому назад. Как я изменилась, как разменялась на нехорошие пустяки, на дешевенький флирт, на колкости с Еленой Федоровной. Она почти не разговаривала всю дорогу, односложно отвечая на вопросы. Мишель глядел на нее дерзко и насмешливо, У него с Еленой Федоровной дело, по-видимому, шло на лад. Вероятно, здесь результаты уже были достигнуты, не то что в ее странных романах. После Вити этот... Она кончит пятнадцатилетними. Сердито подумала Муся и вспомнила, что следовало бы ответить Вите на письмо, полученное недели две тому назад. Куда оно запропастилось? Кажется, я его тогда сунула в шляпную коробку. Сегодня, как только вернусь, сейчас же разыщу письмо и отвечу. Совершенно не помню, о чем он пишет. На что-то бедный жалуется. Да, как все это далеко. И насколько было лучше то, что было тогда, в моем Петербурге. Глава одиннадцатая Лет восемь-девять тому назад, в первую поездку Муси за границу, Тамара Матвеевна еще соблюдала экономию. семён и сидорович только начинал тогда богатеть. Они поселились на хорошем курорте, но Тамара Матвеевна решительно отвела в путеводители те гостиницы, которые назывались «Паласами» или почтительно помещены были в рубрике высшего разряда. Она выбрала отель Финбек у вокзала, 30 номеров, веранда. По вечерам редко покупала дорогие билеты в казино. Мусенька, ведь мы только в среду были. На скамейке в садике право гораздо приятнее, и на свежем воздухе, и музыку слышно отлично. Пятнадцатилетняя Муся, глотая слезы от скуки, досады и зависти, смотрела на входивших в казино счастливых, богатых, элегантных людей. Это ощущение вспомнилось Мусе, когда завтрак в знаменитом Версальском ресторане кончился. Она сама не могла удержаться от улыбки.